«Пятнадцать часов». Итак, круг сузился. Причем намного. Если верить Анастасии Игнатьевне, убила женщина. В квартире Баргомистровых нашли отпечатки пальцев трех женщин – Маргариты, ее сестры и матери. Рита отпадает. Непричастность этой дамы к убийству на данный момент очевидна. «Маргарита Алексеевна, интересно, за какие такие злодеяния теща способна покуситься на жизнь зятя?» Можно, конечно, проверить ее алиби, на всякий случай, но вряд ли она виновна в смерти Виктора. Остается Ксения. Алиби у нее нет. Никому не известно, где эта особа была между 17 и 19 часами 13 апреля. По ее словам, пешком шла домой. От чародейки до дома Королевых максимум полчаса ходьбы. «Где же в судариня, пропадали остальные полтора часа?» «Значит, Ксения». Ну хорошо, а каким образом я смогу доказать, что баргамистрова убила именно она, а не кто-то другой? Моя версия – это моя версия. Правда, интуиция меня редко подводит, но в данном случае желательно было бы получить что-нибудь более существенное, нежели предчувствие некоего частного детектива. Так, что же нам, Танюша, предстоит сделать в первую очередь? Надо бы увидеть Глубкова. Он должен заявить о своей непричастности к убийству соседа, а чтобы увидеть Глубкова... Необходимо проникнуть в здание, где небо в клеточку. И, по возможности, легально. Я набрала номер рабочего телефона Кири. Длинные гудки. Потом кто-то из его коллег вежливо сообщил, что товарищу подполковнику пришлось срочно вылететь в Москву в связи с каким-то неотложным делом. Весьма вовремя. Я вновь позвонила и попросила позвать к телефону Дмитрия Ковалева. Дима, милый человек, конечно, сразу же подошел, но оформить разрешение, как оказалось, Не в его власти. Впрочем, могла бы и сама догадаться. Хотя, Танюш, у меня идея. Давай где-нибудь встретимся часа через три. Опять выходить из дома. Честно говоря, не хочется. Приезжай ко мне. Вдруг осенела меня, и я назвала свой адрес. С удовольствием. Не понравился мне этот Димин энтузиазм. Мальчишка, да что он бы о себе. Но в конце концов, я всегда могу за себя постоять. А идти сейчас куда-либо лень. Пусть приезжает.